му у Сторожевая будка Косатонова стояла посреди степи, изрытой оплывшими карстовыми воронками. Косатонова нравилось, будто война тут была, садила издали артиллерии. Война тут действительно пронеслась в 42-м, но заметных следов не оставила. Прошли колонны немецкие танки, пыль меловую подняли, и все. Больше ничего тут не случалось от начала времен. Если б не воронки, глазу вообще зацепиться не за что, кроме будки и семафору, конечно. Ненадежные известняки, покрытые степными травами, просачиваются, подтачивают их дождевые воды. Потому насыпь может провалиться или сползти на бок, тогда и рельсы искривятся, стрелку заклинят. Значит, нужен присмотр. Человечий внимательный глаз нужен. Сыной стрелки пост уж давно бы сняли. Приедет в срок на зачуханной, черным маслом перепачканной ремонтной дрезине бригада, смажет механизм, отрегулирует автоматику и хорош. Смотреть или в город, на пенсию, кроссворды разгадывать. Но тут у Касатонова стрелка была особая. Стрелка часа Ч. Раскроют в подземных бункерах многозвездный генералы особые пакеты, или что у них там положено открывать. Касатонова-то не сообщают. И загудят по всей стране, по всем казармам ревуны военной тревоги. Выдвинутся армии в районы сосредоточения, уходя от удара ракет противника. Тогда-то его, косотонова стрелка, соединяющая одноколейку с магистральной колеей, и должна примкнуть остряки к рельсам магистрали. Примкнуть наверняка, без права на отказ. Через нее пойдут груженные танками и бронетранспортерами эшелона. «Далеко тут до городов». Даже до станиц далеко. Бесплодное, всхолмье. Даже сушлика не встретишь. Не нравится им тут что-то, мерзавцам. Мел, что ли, не тот. Только изредка, вдалеке, на пределе зрения, пролетит в пеленах раскаленного воздуха косуля. Но из карабина не попасть. Оптический прицел нужен. Далеко, глухо. Потому и определен сюда на жилье Кассатонов человек умелый и проверенный. Он и ремонтник, и обходчик, и часовой... «Будка, теплушка, бывшая, снятая с осей. Пост номер 4367 СТР. Вода в цистерне. Водолейку притаскивает тепловозик маневровый раз в месяц, он же и харчи привозит. А зимой снег топи. Его тут снега мало не бывает. Пытался Косатонов сажать картоху, так не растет. Да и невместно». Не дача все-таки. Охраняемые объекты. имеют Касатонов право на первый предупредительный, а потом на поражение. СКС ему выдан. СКС — самозарядный карабин Симонова, принят на вооружение в 1949 году. Оружие тыловиков, военных строителей, складской охраны до тюремных вертухаев. Просил Касатонов автомат, так не дают выжиге. Зажимают, говорят, не по табелю. Положено здесь по штату двоим служить, дежурить посменно по двенадцать часов. Один отдыхает, другой бдит у аппаратуры связи, выходит раз в два часа стрелку проверить, произвести осмотр. Инструкция так велит. Табличка стальная, буковки в металле выбиты. Чтоб ни огонь не взял, ни вода, ни дальний разрыв снаряда. Чтоб пережила инструкция погибшего часового и другому послужила. Очень Касатонов эту пластину, привинченную над аппаратурой, уважал. Протирал аккуратно, чтоб краска не слезла. Нештучная вещь, фабричная, штампованная. А вроде как лично с ним разговаривает. Будь молночек у Касатонов, наставление передает с самого верха, от самых башен кремлевских. Сам он был из дальнего лесного края, куда так и не дошла железная дорога. Тянули ее, тянули, и цари, и советская власть до да болот не осилили. На самом юге только поставили станцию «Зеленая», а дальше пересадка на речной транспорт. Там, в зеленом, он впервые поезд и увидел, призывником. Да, положено было двоим. Первые годы Касатонову все обещали, что вот-вот и пришлют напарника. Уже, мол, выбран человек, едет, обучается, оформляется, допуск получает. Инструкция-то, что на пластинке выбита, секретная. Когда машинист тепловоза заходит зимой чаю выпить, Касатонов ее в несгораемый шкаф убирает. «Пост особый, значит, органы проверить должны вглубь и вширь, что за человек к стрелке будет приставлен». Очень нравились Косатонову эти слова. Оформить, оформление, оформляется. Оформляется, значит, печать и подписи ставятся, бумаги заполняются. Возникает лицо обреченное, доверенное, проверенное, неприкосновенное, подлежащее уставу и секретным параграфам секретных установлений, вписанное в штат, взятое на кошт, приписанное к номерному посту, прикрепленное к части «ВЧ», а через часть — к целому, к армии, подчиненной командованию, обязанной хранить верность присяге, охранять пост, привязанной к личному оружию и имеющей право его применить, если. Только вот никто не оформился, не добрался, не доехал, хотя Касатонов в те первые годы очень ждал. Думал заранее напарники как о младшем брате, которого у него никогда не было. Будет его учить уму-разуму, следить, чтоб не филонил, стрелку вовремя проверять выходил, и чтобы инструкцию на зубу а то вдруг внеплановая проверка. Бывает и такое же. А потом перегорело как-то. Родилась наоборот, ревнивая, опасливая. Как бы ни прислали, какого-нибудь губошлёпа, недотыкомку. Учи его мух давить, а его косотону вон, на пенсию по выслуге лет. «Нет, шутишь», — говорил он воображаемому толстомясому подполковнику в отделе кадров. «Так не выйдет, послужит еще Касатонов». И убежденный, ублаженный, выходил к стрелке, к спутнице своей единственной женского рода, посидеть на куске шпалы. Сидит, сидит, за степь на дальние горы смотрит. Вершина, одна к другой, заснеженной, зубчатой, Кавказ. Не любит Касатонов горы. Вроде бы что ему до них, стоят себе и стоят, красиво ж, а его зло разбирает Кто их поставил поперек равнины? Не пускают горы железную дорогу, не дают прохода поездам, свою власть имеют над пространством. Посидит Касатонов до сумерек, а потом возьмет молоточек на длинной ручке, которым на станциях простукивают колеса поездов и тормозные буксы, взвесит, примерится и начнет по стрелке звонкий ритм осторожно выбивать, ускоряясь постепенно, будто состав ход набирает. И чувствует он, обмирая от преданности и восторга, как пробуждается железное тело железной дороги, единое во всех землях страны и во всех ее временах. По одному суставчику он ударяет, по одной твердой косточке выпирающей, отзывается целое будто нравится ей повелительнице, как он ничтожно ее тешит, и позволяет она в награду ухом к себе припасть. Утихнет эхо его молоточка в металле, и возвращаются преображенные издали промчавшиеся тысячи и тысячи километров по великой стране, созданные и скованные рельсами. И поют ему рельсы обо всем, что есть и было. О солдатских эшелонах, что шли со всех краев на запад, об арестанских эшелонах, что шли со всех краев на север и восток, о том, что нельзя верить никакой земле. Она лукава, неверна, и потому нужно положить ей на спину тяжкие насыпи, рельсы и шпалы. Вбить в шпалы костыли, только тогда земля по-настоящему будет покорена». Проклятым августе девяносто первого сказала Касатонову радио, что в столице чрезвычайное положение. А потом умолкла, будто приемник сломался. Он трое суток просидел у пульта связи, ожидая, что загорится зеленая клавиша вызова, замигают лампочки на схеме путей, и пойдут, пойдут эшелоны, поднимется мощь, что сбережена десятилетиями, о которой пишут газеты и поются песни. Шелестели в эфире испуганные шепотки диспетчера в большой магистрали. Трижды оживала аппаратура, загоралась желтая клавиша, ожидайте вызова. Но зеленая так и не зажглась. Не пришла команда. Не двинулись военные поезда. В третий день Касатонов, изверившись и отчаявшись, бессонница-то с ног валит, а спать-то нельзя, сам нажал клавишу вызова. Третий раз в жизни. Дважды перед этим зимой пурги надували через полотно перемета высотой с человека, нужен был снегоочистительный поезд. Касатонов по инструкции давал вызов, и тут же отзывался четкий голос. «Контрольный слушает. Прием». А тут вроде есть контакт. Пошла связь, а никто ничего не говорит. — Это 4367, прием, — твердит свое Касатонов. Там на другом конце будто дети играются. Сняли трубку телефонную и дышат от нее. Вроде кто-то ходит, сопит, курит или вздыхает тяжело, нерадостно. Не поверил Касатонов, что такая безалаберность возможна. Решил, что сбой, связисты напортачили. И нет на самом деле соединения с контрольным пунктом. Пробежал глазами по жестяночке с инструкцией. Если отсутствует связь с контрольным пунктом, обязан подать сигнал тревоги Сорвал гербовую свинцовую пломбу с красной клавиши, надавил от души. Тренькнуло, бренькнуло и сорвалось. А в наушниках звук такой гадкий, будто дует кто-то нарочно на горлышко бутылки. Бу-у-у. еще раз. Треньк, бреньк, щелк. А в наушниках опять. бу -у -у. Третий раз. трень бреньк бу -у -у. Он орёт. «Здесь четыре-три-шесть-семь, ответьте!» Оттуда. бу -у, у у И осознаёт друг Касатонов, что во многих тысячах будок и кабинок, рубок и отсеков, кабин, шифровальных постов, кабинетов, бункеров орут сейчас в микрофон испуганные служивые люди, ноль-первые, ноль-вторые, шестьсот девятые и восемь дробь седьмые, секретные сверхсекретные, пытаются докричаться наверх. А в ответ им монотонное страшное — бу -у -у. Вылетел из будки косатонов. тишь Вдали залитые светом горы, ломаные их линии, кривые зубцы, зубцы, зубцы. И вроде как где-то вдали подпевает пространство эфиру, развлекается, гудит ветром в камнях. Бууу! О, как хотелось ему убить, расстрелять это, бу растерзать его разрывами снарядов, располосовать скороговорками пулеметных очередей. Схватил он карабин, стреляет в воздух, дах, дах, дах, а из степи стелется, бубнит, бу Он бросил карабин, взял свой молоточек, настроился, выстучил по рельсу, мелодию, код заветный. И ничего, молчит железная дорога, будто умерла. Отшвырнул молоточек Косатонов, бросился в будки на постель, укрылся бушлатом, уши заткнул вата из аптечки, лишь бы не слышать «Бу…». Лишь на четвертый день «Бу…» пропало из эфира. Вернулись голоса начальства. Но прежней власти в них уже не было. А потом и служба их вроде как гражданскому ведомству отошла. А он служил. В погонах несуществующей страны, с ее военным билетом, с ее пулями в карабине. И чуял Касатонов, что может с поста уйти, ничего ему за это не будет. Многие ушли. Не зря же рельсы молчат, не отзываются молоточку. Но куда ж идти? Что у него есть, кроме будки, кроме инструкции на стальной пластинке? И верил Касатонов, что однажды, не завтра, не через месяц, а может быть через год, два... Загорится на мертвом пульте зеленая клавиша вызова, и молодой твердый голос скажет «4367, как слышите меня? Прием!» «Слышу вас хорошо! Контрольный пункт прием!» — ответит Косатонов, оправляя гимнастерку. «Проверить стрелку 4367», — прикажет контрольный. «Готовность 12 часов. Завтра через вас проследуют литерные эшелоны». «Есть проверить стрелку», — отрапортует Косатонов. Он трижды все отрегулирует, смажет, — а наутро соединит боковой путь с магистралью. И пойдут эшелоны, возвратиться армии и веселые солдаты под красными знаменами изловят бу, загонят в горы и убьют во тьме ущелье. Днями Касатонов охотился, ставил селки в степи, а вечерами в холодеющих сумерках курил степные толченые травы и смотрел на дальний город у подножья гор. Там говорили на чужом языке, родственном языку горных рек, лавины, обвалов. Даже псы там лаяли иначе, чем на родине Касатонов. Когда-то, давным-давно, еще сопливым мальчишкой, солдатиком железнодорожного конвоя, Касатонов вез тамошних жителей в жаркой пустыне из гор туда, где нет ничего выше верблюда. Сотни эшелонов шли на восток, оставляя на полустанках умерших. Черным дымом из паровозных топок застилало пути. И чувствовал Касатонов, что это навеки вечные, не будет возврата а потому великой грозен обыденный труд конвойный. Неразномастные арестанты сбору пососеньки, целый народ им подвластен от мало до велика. А вот же непорядок, вернулись, снова пьют воду своих рек, дышат воздухом своих гор, хотя должны были сгинуть в песках. Прежде пока высшая власть была в силе, не позволял себе кашатонов задаваться вопросом, а почему вернулись-то, кто разрешил? А теперь стал задумываться, как же так, по какому праву, не с этого ли разруха началась, не от того ли с гор, за городом, с чужих и непокорных гор явился этот чертов звук бу у у ожидал, что клавиша вызова загорится весной, когда стаивают снега. Он помнил, как его учили. Зимой война засыпает, войска закапываются в блиндажи, застывают смазки оружия. А весной открываются дороги, и генералы раскладывают на столах свежие карты. А клавиша загорелась в последние дни ноября, в бесснежье, когда беззащитно пред охотникам всякая полевая тварь, перенявшая уже зимний светлый окрас. Касатонов внес в будку беляка. Матерый попался зайчище. А пульт звонит, зумерит, динь-дон. Первая мысль была — сбоит аппаратура, глюк, замыкания А зеленая клавиша горит. Косатонов связь включил, осторожно, опасаясь, что услышит опять это гибельное «бу». А оттуда голос громкий. «4-3-6-7, ответьте». И никакого «бу». Только еще командные голоса слышны, вызывают диспетчеры другие посты. Косатонов только и выговорил, едва номер свой не спутав. «Здесь 4-3-6-7, прием». А из динамика рявкнула. «Боевая готовность. 4-3-6-7, пароль «Апатит». Повторяю, пароль «Апатит». «Как поняли меня? Прием!» «Аппатит! Подтверждаю! Прием!» Сглотнув, твердо ответил Касатонов. Динамик отключился. В инструкции Касатонова были пароли «Береза», «Факел», «Коридор», «Кордон». Никакого аппатита! Он даже не знал, что это такое аппатит. Аппетит, может быть, не расслышал от волнения? Он мог бы честно ответить, что он не знает никакого аппатита аппетита. Его не уведомили. Ему не обновили кодовые таблицы. Но вдруг диспетчер бы отключил его. Пустил поезда через другую стрелку. «Боевая готовность», — говорил он сам себя, простукивая, смазывая стрелку. «Боевая готовность! Боевая готовность!» Сердце его ликовало. «Аппетит! Аппетит! Аппетит! Аппетит!» Он хотел не спать всю ночь, ожидать сигнала, но уснул, утомленный прямо за пультом. Утром его разбудил гудок. Касатонов выбежал из будки. У семафора у стрелки стоял эшелон. Конец его терялся в утренних серых сумерках. Он пробежал взглядом вагонной платформы. Один, два, семь, одиннадцать, двадцать два. Дальше не видно. Батальон, а может быть даже и полк. Все его танки, бронетранспортеры, кунги. Кунг — кузов универсальный нулевого нормального габарита. Здесь стандартный армейский фургон. Технички, зенитные установки, походные кухни, заправщики, тягачи, ремонтные мастерские в одном длиннющем составе. Закутанные в брезент танки и БТРы топорщили ткань стволами, будто у них был утренний солдатский стояк. Рядовые курили, мочились из дверей вагонов, пар от мочи мешался с дымом курева. И Косатонов, переводя стрелку, молился тепловозу, рельсам, танкам, пушкам, чтобы они пошли, чтобы дали там тротилового перцу, стреляли, мутузили, колошматили, стирали с лица земли, сокрушали, выбомбили, чтобы весь мир привели стрельбой в чувство И никогда больше не посмел бы ни один динамик сказать «Бу!». Эшелон тронулся тяжко, выполз на магистраль и двинулся в сторону гор. Дни миновали за днями, как не было эшелона, и аппаратура снова молчит. По-прежнему стояло без снежья, зима словно не решалась спуститься с убеленных гор на равнину. Косатонову стало казаться, что это все ему приснилось. Платформы, танки, автоматчики, счетверенные стволы зениток, вечерний вызов, пароль «Аппатит» или «Аппетит». Но Косатонов точно знал, что эшелон-то ему не привиделся. Шпалы в тех местах, где изобильно ссали ретивые солдаты, до сих пор пахли мочой. И он ходил там, как старый кобель у чужих меток, вынюхивая. Где же они, псы? Куда делись? Почему не подают голос? А в Новый год, голый, черный, страшный, под самый вечер над городом вдали у подножья гор раскололись небеса. Заухало, забухало, пробежали по редким тучам желтые сполохи, алые молнии. Он узнавал голоса танковых пушек, голоса артиллерии и плясал на ледяном ветру, и кричал во тьму, хохоча и передразнивая бу бу но бу бу он слег в жестокой горячке, а будку занесло многодневный метель. Он ее не слышал. Потом Касатонов начал вставать. У него были силы только протапливать будку и греть кипяток. Уши распухли, отекли, будто от разрывов, и он уже не слышал звуков мира, только гуляло в теле воспаленное эхо ночной канонады. Но ледяным утром, словно возвращая ему слух, протрубил у будки тепловоз. Касатонов выпал, сволоча лопату, чтобы откопать заметенную стрелку. Поезд стоял на главном пути. Ни одного человека не было на его платформах. Только мертвые, разбитые, освещенные восстающим и зимней тьмы солнцем, танки и БТРы. Их плохо вычистили, как выброшенные консервные банки. И они, как консервные банки, воняли даже на морозе, смердели протухшим мясом и окалиной. Он смотрел, неверя на изломы расколотой брони, опалины, рассечения, вмятины, на человеческие черные шкварки, приставшие к скатам сорванных башен, и услышал, как гудит в мертвом металле ветер с гор, как задувает он в распахнутые люки покорёженные стволы. бу -у -у.